Глава 17. Расследование. Было опасение, что после нескольких бутылок вина, распитых накануне в компании Рица, у меня будет болеть голова. Поэтому, проснувшись первым делом, я отправил проверочный сигнал в мозг. Оказалось, что ирденские вина хороши не только вкусом, но и отсутствием похмелья. Обрадовавшись такому положению вещей, я с удовольствием потянулся и открыл глаза. К моему удивлению, солнце не стояло в зените, как я подумал изначально. Было раннее утро. Мне нравилось просыпаться в такое время, без криков уличных торговцев, грузчиков и детей, когда булочник открывает свою лавку и чувствуется запах свежеспеченного хлеба, когда тихонько звенит посуда на кухне, а в общей зале никто не горланит песни, когда в конце концов солнце не слепит сквозь окна, А всего лишь нежно касается своими лучами заросшего двухнедельной щетины лица. Кстати о солнце. Оно, словно по такая моим мыслям, пробивалось сквозь запертые ставни. Я сел на кровати, оделся, а затем открыл окно и посмотрел сквозь мутное стекло на улицу. Народу там было немного. Первым делом я обратил внимание на стражников, плетущихся с ночного дежурства и еле волочивших ноги. В проулок, прямо перед ними шмыгнул подозрительный тип. Не иначе какой-нибудь любовничек. Чуть дальше по улице мелкие торговцы уже выкладывали на прилавки свои товары. Натянув штаны и сапоги, я засунул за голенище кинжал и вышел из комнаты. Запер за собой дверь. В общем зале почти не было людей. Парочка добротно одетых горожан неспешно завтракали, а еще четверо, по виду чиновники, Усердно жевали мясо и о чем-то негромко переговаривались. Я сел за стойку, за которой уже расположились мои телохранители. «Голоден?» — спросил подошедший трактирщик. «Ага», — кивнул я, доставая деньги. «Яичницу из четырех яиц, овощей и темного хлеба. И отвар какой-нибудь». Пока готовили мой завтрак, я вкратце пересказал братьям содержание нашей с Рицем вчерашней беседы. Они не особо-то и удивились, что я подписался на очередную непонятную работу, но недовольными не выглядели. «Надеюсь, в этот раз нас не будут ждать неприятности, способные отобрать еще десяток лет жизни», — уточнил Сейвал. «Полагаю, что все пройдет более-менее гладко, если вообще что-то выгорит. Честно говоря, в этот раз я в основном рассчитываю на вас, ребята», — признался я. «Что ты имеешь в виду?» Вы же сами рассказали, что были участниками нескольких воровских банд в Ренуре. Полагаю, что подобные организации примерно одинаковые во всех городах, верно?» Братья переглянулись и синхронно кивнули. «Если так, — продолжил я, принимаясь за принесенную еду, — то вам с вашим-то опытом не составит никакого труда найти местных воришек и выяснить некоторые интересующие меня детали. Возможно. — уклончиво ответил Сейвал. — Ну что конкретно мы ищем? — А вот это мы узнаем только ближе к вечеру. Нас ждут возле ограбленного склада через 4 часа после полудня. — Сколько сейчас время? — уточнил я у подошедшего, чтобы наполнить мою кружку отваром трактирщика. Тот бросил взгляд куда-то под прилавок. — Три часа до полудня. Я кивнул ему. — Очевидно, что там были спрятаны местные часы. Подобное я впервые увидел еще в Реноре. Механизм представлял собой квадратную пластину, разделенную на три неравные части. Самая большая обычно была выкрашена в черный цвет и означала ночное время суток. Вторая по величине – день, и самая маленькая – вечер. Каждая из частей имела несколько впаянных в пластину кристаллов, которые загорались при наступлении определенного часа. Разумеется, устройство было целиком и полностью магическим, и стоило отнюдь немало. Производящим такие часы магам приходилось настраивать каждый из кристаллов на определенное время и привязывать их к движению Солнца вокруг планеты. Это было занятие не из простых, требующее точного расчета и прорвы времени. Надо ли говорить, что с таким бардаком в магическом образовании не существовало никаких стандартов изготовления подобных вещей? Но, к сожалению, механических часов в этом мире еще не изобрели, так что приходилось пользоваться тем, что есть. Впрочем, у меня вообще редко возникала нужда оперировать точными значениями времени, поэтому я особо никогда и не задумывался об этой проблеме. До встречи с моим новоявленным другом оставалась еще куча времени, которое было нужно чем-нибудь занять. Мне хотелось побродить по городу, что я предложил Сайвалу и Финвалу, Они не стали спорить. Бесконечная дорога вымотала и их, поэтому в кои-то веки мы решили просто ничего не делать. Алимор вызывал у меня восторг. По крайней мере, его архитектура и планировка. Здесь практически не было одинаковых зданий, и при этом любой из домов был настоящим шедевром. Не знаю, каким земным стилем можно было отнести те или иные постройки, но во мне они вызывали настоящий трепет. Дома отражали чистые линии и идеальные пропорции. Их экстерьер очень часто гармонировал с ландшафтным дизайном. Искусственные холмики, аллеи, одиночные растения, фонтаны, большие и маленькие площади, выложенные разноцветной плиткой. Сочетание фактуры, цветов, материалов и элементов декора создавало впечатление, что при всем разнообразии построек Город строили в строгом соответствии с планом одного человека. Мы не стали выбираться за пределы крепостных стен, ограничившись прогулкой лишь по старому городу. И дело было не в нежелании посмотреть другие части Алимора. Просто город был действительно огромен, и мы не успели обойти даже пятую часть обнесенного стеной района до назначенного Арицам времени. Не опоздали навстречу мы, откровенно говоря, по чистой случайности. Зайдя перекусить в одно из заведений неподалеку от Пятых Ворот, спросили время у его хозяина, и, не дожидаясь заказа, отправились искать упомянутый накануне склад. Мак уже ждал нас там. Рядом с ним стоял стражник, по всей видимости, начальник группы, охранявшей постройку. Он выглядел не слишком довольным и уверенным в себе. Возможно, ему не понравилось, что на охраняемый объект попадут посторонние, а может, он почувствовал, что произошло что-то не совсем хорошее. Нас он смерил не самым дружелюбным взглядом, а вот Риц приятливо улыбнулся, пожимая мне руку. — Это Сейвал и Финвал, мои телохранители, — представил я братьев, и маг коротко им кивнул. Они ответили тем же. «Как прошел день?» — поинтересовался инспектор, шагая в сторону выхода. «Неплохо», — ответил я, следуя за ним. «Мы прогулялись по окрестностям, изучили старый город». «И как тебе, Алимор?» «Очень приятное место». Ничего не значащая болтовня предназначалась для стражи, которая, несмотря на достаточно большое от нас расстояние, внимательно прислушивалась к разговорам. Подойдя к массивным воротам, Риц велел двум солдатам в синей-желтой форме, стоявшим возле них на страже, отпереть замок. Те не посмели спорить и пропустили нас внутрь. Оказавшись внутри, маг деактивировал сигнализацию, которую лично я заметил сразу, как только вошел, и повел нас в вглубь склада. «Грабители вошли через главный вход», — уточнил я. «Нет, конечно нет», — ответил Риц. Идем, я покажу, как они проникли. Мы прошли сквозь помещение, сплошь заставленное стеллажами, под самый потолок. Они тянулись рядами от края до края, и на каждый из полок покоились запечатанные и опломбированные магическими печатями ящики, сундуки и коробки. Возле дальней стены склада Риц остановился, отодвинул несколько ящиков, закрывающих стену, и указал рукой на то, что и без этого жеста привлекло мое внимание. На каменной кладке отчетливо виднелась, будто бы выжженная арка, высотой чуть выше человеческого роста. И я присвистнул. «Да, я тоже удивился. С другой стороны, такого нет, как ни странно», — пояснил маг. «Печати на дверях и замки на главном и заднем входах целые. Их никто не трогал. Это тот самый след, который воры оставили». Рит смог бы и не говорить об этом. Я уже и сам заметил то, что он имел в виду. Такое заклинание на время превращало материальную основу вещей в... Даже не знаю, как объяснить. Помните, я упоминал об энергетическом каркасе каждого из объектов материального мира? Так вот, следы заклинания, которые здесь использовали, явно намекали на то, что маг расшатал этот каркас, и благодаря этому смог в буквальном смысле просочиться сквозь стену, Точнее, сквозь ту энергетическую структуру, которая эту стену формировала. Правда, у такого колдовства была и обратная сторона. Из-за очень плотного контакта со структурой стены на обгорелой кладке весьма явно отпечатались ауры грабителей. Да, вперемешку, но Риц, как оказалось, уже позаботился о том, чтобы их разделить. Вытянув руки вперед и сложив пальцы в незнакомый мне жест, он медленно потянул ладони на себя. Слепки аур будто выдернули из стены, и они аккуратно повисли в воздухе. Конечно, Сейвал и Финвал, не будучи магами, ничего не видели, но вот я рассмотрел каждый узор очень внимательно, стараясь запомнить переплетение потоков. «Что именно украли?» — уточнил я, когда закончил разглядывать следы воров. Ридс молча повел меня куда-то вглубь склада и остановился возле одного из стеллажей. На второй снизу полки стоял здоровенный ящик с грубо выдернутым замком. На его крышке тоже отпечатался след ауры, одну из которых я уже видел на стене. Внутри ящик был выложен чем-то мягким. Материал напоминал поролон, но был более твердым. В нем имелось восемь углублений, в шести из них лежали цилиндрические конденсаторы из больших кристаллов. Подобные я уже видел — когда чуть было не истёк кровью в подземелье Таскара, так что узнать батарейку труда не составило. Судя по пустующим в коробке местам, две из них воры забрали с собой. «Конденсаторы были нужны для отвода глаз», — заметил я. «Склад хорошо охраняется, а заклятие, с помощью которого сюда проникли, очень сложное. Рисковать и тратить прорву энергии, чтобы просто компенсировать ее всего двумя батарейками — «Форменный идиотизм. Ты говорил, что украли что-то еще. Что это было?» Риц довольно улыбнулся. «Кажется, я в тебе не ошибся. Ты быстро пришел к этому выводу. Гораздо быстрее меня. Идем, я покажу». Как оказалось, на складе было еще одно помещение. Небольшая каменная постройка прямо внутри большого помещения. Она запиралась на немагический замок, но такого вида, что я бы не рисковал взяться за него даже с помощью таланта. Огромная раскрытая волчья пасть, в которую Риц вставил массивный резной ключ, смотрела изумрудами глаз так, словно животное вот-вот должно было ожить и откусить руку незваному гостю. Полагаю, скрыть такой замок не каждому медвежатнику под силу. Внутри отпечатков аур не было». Но экранирование здесь стояло такое, что подобному и удивляться не стоило. Едва попав в небольшую комнатку, меня тут же зверски заломило виски. Риц протянул мне повязку, на которую были пришиты несколько алых кристалликов. В ответ на мой удивленный взгляд он пояснил. «Здесь хранятся мощные артефакты, которые влияют на целостность мироздания. Для этого и нужно экранирование такой силы, чтобы реальность не расползалась». Поэтому и голова начинает болеть, когда попадаешь сюда, а кристаллы не позволят вырубиться в самый неподходящий момент». «Ясно». Я натянул повязку на лоб. Боль сразу отступила. «И что отсюда стащили?» «Экспериментальный образец оружия». Я прикусил губу. «Вот ведь засада». «Ничего страшного, Дангар, это всего лишь ограбление, Дангар». Передразнил я сам себя, вспоминая вчерашние пьяные мысли. Черт! Теперь выясняется, что расследование все же может обернуться неприятными последствиями. Впрочем, с моим-то везением этого следовало ожидать. Что за оружие? Мы назвали его «Грызун». Это передовая разработка, но слишком нестабильная. Что-то вроде арбалета, который стреляет без стрел. На определенном расстоянии от себя устройство создает провал в пространстве и уничтожает материю в этой области. С его помощью можно хоть целую гору стереть с лица земли, было бы время. И куда исчезает то, что попадает в пределы этого провала? Вот это мы, к сожалению, еще не выяснили. Но потенциал у изобретения огромный. Что ж, трудно с этим спорить. Такую вещь можно использовать не только как оружие, но и при строительстве, прокладке тоннелей, разработки рудных жил, да мало ли где еще. Штука, которая заставляет материю исчезнуть, может быть очень полезна. В равной степени, как и опасна. Также стало понятно, почему Риц сразу не заявил о пропаже. Он не был до конца откровенным со мной вчера вечером. Кража такого устройства не просто лишение привилегий и понижение в должности, Скорее всего, это трибунал. Или даже что-то похуже. Думаю, я увидел все, что нужно. Я закончил осматривать комнатушку. В ней не было ничего, что могло бы помочь в поисках воришек. Лишь несколько сундуков, которые Риц не спешил отпирать, и стол с двумя держателями, на которых, по видимости, и был закреплен грызун. Единственный вопрос. Ты обнаружил следы воров с другой стороны здания? Да. — подтвердил Риц, Но далеко по ним не ушел. Пришлось возвращаться в гильдию, да и следопыт из меня не самый лучший. Я больше по стихийной магии. Думаешь, слепки еще остались в энергоструктуре? Я пожал плечами. — Всякое возможно. Уточнив описание устройства и внешнего вида конденсаторов, мы с магом распрощались, договорившись встретиться завтра вечером в Сизом Голубе и обсудить наши дела. Про себя я признаюсь, что слегка злорадствовал. Как же так, Риц, Ведь к магам в Конклаве предъявляют гораздо более весомые требования, чем в вольных землях. Тем не менее, у тебя не хватает опыта, чтобы обнаружить простейшие следы в энергоструктуре мира. Какая ирония! Покинув склад, мы с Сейвалом и Фенвалом отправились в одну из ближайших таверн. У меня после посещения магического ангара зверски разыгрался аппетит. «С чего планируешь начать?» — поинтересовался Финвал, разделывая изрядный кусок мяса, политый красным соусом. «Думаю пройтись по округе и поискать слепки аур, которые увидел на складе. Такие держатся в окружающем мире некоторое время. Рид сказал, что обчистили его три дня назад, так что след, вероятно, еще не остыл. А для вас у меня будет отдельное задание». «Какое?» «Мне нужно, чтобы вы вышли на местных воров. У вас, как я понял, есть собственные гильдии?» «Не то чтобы гильдии», — поморщился Сейвал. «Скорее банды. Хотя в таком крупном городе, может быть, и существует централизованная структура». «Попробуйте найти своих», — предложил я. «Пошивайтесь на рынках, поспрашивайте нищих, поговорите с неблагонадежными торговцами. Не знаю, как вы определяете друг друга». «У вас больше опыта в этом деле. Сделайте вид, что у вас есть магический артефакт на продажу, скажем. Защитные амулеты от стрелы болтов. Срабатывают в семи случаях из десяти, скажем. Попробуйте выйти на скупщиков подобных вещей. Может быть, что-нибудь и нароете. Идет?» «Хорошо», — братья переглянулись, и Финвал обратился ко мне. «Но, донгар пока нас нет рядом, я очень тебя прошу». «Постарайся не вляпаться в неприятности, хорошо? Не лезь на рожон!» «Не буду», — легко пообещал я, и, поймав на себе два скептических взгляда, подтвердил. «Честно!» Мы разошлись, договорившись встретиться в трактире через несколько часов. Я прекрасно понимал, что сумерки, вечер и ночь — самое лучшее время для воров, поэтому даже не сомневался, что не увижу братьев раньше, чем завтрашним утром а пока не стемнело, решил, как и говорил телохранителям, прогуляться вокруг склада. С другой стороны действительно обнаружились слепки ауры одного из грабителей. Они вели прямо от стены к ближайшему проулку. Я не спеша отправился туда, стараясь не терять концентрацию. Не было ничего сложного в том, чтобы разглядеть оставшиеся в энергетической структуре следы мага-воришки. Они были похожи на дым, протянутые широкой лентой по улице. Единственное «но». Не следовало торопиться и трогать их. Едва это происходило, как слепок рассыпался, и найти дальнейшее направление становилось очень затруднительно. Идя по следу, я практически не видел, что происходит в реальном мире. Полагаю, что прохожие, ставшие для меня практически призраками, принимали меня за наркомана или пьяницу. Ну и черт с ними. В данный момент, как и всегда практически, Меня слабо волновало, как я выгляжу в глазах окружающих. След вел через пятые ворота на юг. Но спустя несколько кварталов отклонился к востоку. Я выбрался за пределы крепостных стен, и внешний вид города тоже слегка изменился. Дома стали не столь приятными и ухоженными на вид. Люди, попадавшиеся навстречу, были одеты куда как беднее, чем в старом городе. То тут, то там на дороге появлялись выбоины а местами и кладка зданий требовала ремонта. Сами улочки сузились, нависнув надо мной четырех- и пятиэтажными зданиями с облезлыми крышами. На все это я обратил внимание лишь тогда, когда окончательно потерял след и посмотрел на мир нормальным зрением. Последний слепок ауры вора рассыпался посреди улицы, по обе стороны которой тянулся небольшой канал с бегущими по нему нечистотами. Побродив немного по окрестностям и не обнаружив ничего, что могло бы мне помочь, я отправился в обратный путь, не словно хлебавши. Как и предполагал, братья телохранители в трактире еще не объявились. Ждать их на пустой желудок я не стал. Заказал себе жаркое и кувшин пива в комнату. На улице уже стемнело, когда, я, расправившись с ужином, развалился на кровати и прогонял в голове все то, что успел узнать об этом ограблении за сегодня. Выходило, что информации было катастрофически мало для того, чтобы предпринять хоть какие-то движения в поисках неизвестных воров. Единственной надеждой оставались братья. Я очень рассчитывал, что им удастся узнать хотя бы что-нибудь. И мои надежды оправдались. Я уснул, так и не дождавшись их, но посреди ночи меня разбудил настойчивый стук в дверь, Протирая заспанные глаза, я уточнил, кого там принесла нелегкая, и, убедившись, что это мои друзья, впустил их. Выглядели братья весьма довольными собой. «И где вас носила?» — уточнил я, безуспешно пытаясь подавить чудовищный зевок. «Там, куда ты нас и отправил», — сверкая глазами, заявил Финвал. «Нашли гильдию?» «Нет». Мы решили, что выйти на нее за один день невозможно. Никто не станет говорить с залетными гастролерами, если только те не натворят что-то очень неприятное. А привлекать к себе лишнее внимание каким-нибудь серьезным делом мы не решились. Так можно и головы лишиться. Поэтому поступили умнее. «Не тяните кота за яйца, очень вас прошу». Снова зевнул я. «Выкладывайте скорее». — Мы воспользовались твоим советом и закинули нескольким торговцам удочки о якобы продаже тех амулетов. — Не в старом городе, разумеется, — пояснил Сейвал, видя, что нить повествования ускользает от меня. — В серых кварталах и отребья. Потом поболтали с несколькими бездомными, заплатили им, пошныряли по округе и... В общем, разузнали, кто скупает магический товар в этих районах. «Не поручусь за точность сведений и то, что украденные урица вещи сели именно у них, но всего за пределами крепостной стены найдутся три перекупщика, которые могли купить украденные батареи и перепродать их. Конечно, их может быть и больше, но трех мы теперь знаем наверняка. Выяснили, где они живут?» «Да. Что будем делать дальше?» «Спать», — отрезал я. Голова совсем не работала после целого дня активного магического зрения. Я и не знал, что пользоваться им постоянно нельзя. Завтра будем думать, как разговорить этих перекупов. Надеюсь, вы не сильно засветились? Не случится так, что через час за нами приедут люди в масках? Братья переглянулись, словно задумавшись, а я, заворчав, выдворил их из своей комнаты. Утро вечера мудренее, как говорили у меня на родине. Если след взятый с ивалом и Щенвалом верный, с какой-то долей вероятности завтра мы выйдем на нужного скупщика краденого. А если нет... Что ж... В таком случае продолжим искать. Все равно пока учителя нет, нужно было чем-нибудь себя занять.